От ворота. Идем, идем, идем. Дай мне руку, сделанного не воротишь. В постель, в постель, в постель, в постель. Недобрая молва кругом, насилия всегда ведут к насильственным концам. Больная совесть лишь глухой подушки Свои секреты смеет поверять, Священник больше нужен ей, чем доктор. Прости нас грешных, Господи. За ней смотреть необходимо. Потрясен услышанным сейчас От страшных дум захватывает дух, Но не осмелюсь высказать их вслух. Комната в замке Макбета. Кресли Макбет, перед ним несколько офицеров, в отдалении врач. «Не доносите больше ничего! Пусть все бегут! Пока Меслес Бернамский не двинулся на Дунсинанский холм, мне страх неведом, что в Малькольме этом! Не женщиной разве он рожден? Все знающие духи мне сказали... Никто из тех, кто женщины рожден, Макбет, тебе не страшен. Будь спокоен. Бегите ж, таны лживой толпой, на сторону английских сластолюбцев. Не дрогнет сердце у меня в груди. Ничто мне не опасно впереди. Вбегает солдат. Чтоб черт тебя обуглил, беломордый. Ты чего так бледен? Вот глупец. Там десять тысяч. Видимо, таких же глупцов, как ты. Нет, государь, солдат. Ты бел, как холст. Ступай и нарумянся! Солдат, ты говоришь? Каких солдат? Каких солдат ничтожества? Английских. Пошел ты к черту. Сейтон! А в душе я сам встревожен. Сейтон! Эта битва меня погубит или утвердит. Я пожил на своем веку. Я дожил до осени, до желтого листа. На то, что скрашивает нашу старость, на преданность, любовь и круг друзей, не вправе я рассчитывать. Проклятья, прикрытые трусливой лестью, вот что мне осталось. Да дыханье жизни, которую не прочь окончить. Сейтон! Здесь, государь, Что нового? Увы, известия подтвердились. Буду биться, пока не снимут мясо мне с костей. Дай мне мой панцирь. В нем еще пока мест нет надобности. Я вооружусь. Пошли побольше конных. Пусть объедут окрестности. На месте вешай всех, кто скажет про опасность. Дай мне панцирь. Ну, как больная, доктор? Государь. Она не так больна, как вихрь видений расстраивает мир ее души. Избавь ее от этого. Придумай, как удалить из памяти следы гнездящейся печали, чтоб в сознании стереть воспоминания, письмена и средствами, дающими забвение, освободить истерзанную грудь от засоряющих ее придатков. Тут должен сам больной себе помочь, Так выбрось псам свои лекарства, сейтон! Стени, броню на мне, дай мне мой меч, ты выслал верховых. Атаны доктор, бегут к врагам. Когда б ты распознал болезнь страны и на ноги поставил ее, как встарь, Я похвалой тебе надолго бы греметь заставил эхо. Сними броню. Каким же ревенем или стом Александрийским доктор очистить край от этих англичан? О них ты слышал? Как же повелитель! Приготовление ваши нам дают понятие о вторжении. Понесите ненужную броню за мною вслед. Я смерти не боюсь, пока не сдан Пернамская роща, замок Дунсина.